Часть 2. Информационный взрыв Дарья упала с высоты метров шести, и, несмотря на попытку смягчить падение, приземлилась не слишком удачно, подвернув ногу. Но все равно мгновенно вскочила, и рефлекторно выставила перед собой пистолет. «Ой, Плющ, давай вот без этого» насмешливо посмотрев на нее, сказал сидящий за добротным столом из черного стекла Сколос. Он, как всегда находясь в офисе, был в образе главы компании, упитанного мужчиной средних лет. «Рефлекс», – спокойно ответила девушка, опуская пистолет, в котором все равно не было патронов. «В этом помещении она уже бывала, кабинет главы Русвертеха в Москва-Сити». Цокольный этаж с высоченными потолками, стеклянными стенами, стеллажами, шикарными черными диванами и красивым видом на город. Наверное, самое дорогое помещение во всей Москве. Немного портили солидные впечатления многочисленные коллекционные фигурки героев аниме и фильмов, лего и прочий гиковских хлама, но и они выглядели очень дорого. Девушка приблизительно представляла, сколько стоили некоторые из фигурок. И позволить такие могли себе только очень богатые люди. «Что ж ты так с нами? Сбежать решила?» Сокрушенно покачал головой Сколос. «А как же общее дело?» Девушка скривилась. «Меня ваши дела никогда особо не интересовали. А после того, как Рошан перешел черту и убил Артема, я с вами ничего общего иметь не хочу. Хотя... Хм, если ты от него избавишься...» то диалог пойдет гораздо лучше. «Ты же знаешь, что я не могу этого сделать. Он слишком ценен. Эмиссары набирают силы, и справиться с ними становится все сложнее. Так, может, надо договариваться, а не действовать силой?» «Все эмиссары больные на всю голову. С ними не договориться», — спокойно ответил Сколос, чем вызвал у девушки хитную усмешку. «Уж кто бы говорил». Но ну, вообще-то, мы действительно пробовали договориться за Кэриллом. Но он совершенно неадекватен, поморщился сколос. В прошлый раз он убил Лику, и даже Олика едва унес ноги. А теперь у него еще и дракон появился. Посреди зала сверкнула искра, быстро расширившаяся до портала, из которого вывалился мужчина в черном шлеме и худощавый лысый парень лет 25. Что за Кэриалом? — раздраженно спросил Сколос. «Сбежал!» — раздался глухой ответ из-под шлема. Затем мужчина снял шлем и облегченно выдохнул. я поймай, тоже не успел. Закончилась мана. Теперь нужно полдня, чтобы полностью восстановиться». «А где Рашен? «Я перенес Рашена в больницу». Он прошел к одному из шкафов, оказавшимся холодильником, достал бутылку газировки и рухнул на один из диванов». Ему оторвало руку. Дарья довольно улыбнулась. «Отлично. Жаль, что не голову. Главное, что он выжил», — спокойно сказал Сколос. «Люди уже начали получать игровые способности, и нам даже не придется искать того эмиссара. Скоро заполучить своего личного целителя не составит никакого труда. А уж высшее исцеление мгновенно вернет Рошану руку. Жаль, мозги ему уже не вернуть» поскольку они конструкционно не были предусмотрены». Бурком девушка. Худой лысый парень насмешливо посмотрел на нее. «Какая ты злопамятная, Даша. Ты же этого погибшего парня знал всего ничего, а с нами знакомы много лет. Мы тебе как семья, а отдельная из нас». Он демонстративно покосился на Сколоса. «И были твоей семьей? Так почему же ты предаешь наше общее дело?» «Вы окончательно потеряли ощущение реальности». – спокойно ответила девушка. «И перестали ценить жизни людей, будто вас окружают только фоновые неписи». «Я с тобой не соглашусь», – тут же сказал Тоби. «Неписи куда интереснее обычных людей. Лично мне их жалко больше. К тому же сегодня Скола собирается сделать объявление, так что игры в темную закончились». Глаза Дари удивленно расширились. «Серьезно? Но это же изменит все». «Именно». Довольно ухмыльнулся Сколос. «И я буду тем человеком, который станет во главе всех этих изменений. Мы уже созвали пресс-конференцию. Она начнется через час». Дарья тяжело вздохнула. «Ясно. А что ты планируешь делать со мной?» Сколос поднялся из-за стола и подошел к девушке вплотную. «Пока не решил, не хотелось бы убивать тебя». После всего, что между нами было. Так просто отпусти меня, предложила Дарья. И играйте спокойно в свои игры с супергероями. Я к этому никакого отношения иметь не хочу, и. Это было бы глупо перебил ее сколос, и кивнул Тоби. Разберись. Лысый парень щелкнул пальцами, и девушка мгновенно потеряла сознание. Надолго ее вырубила? спросил сколос, подхватив Дарью и отнеся на один из диванов. 10 часов. рассмеялся <связывается> Олег. <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> За это время мир полностью изменится. Вот она удивится. Москва-сити. Цокольный этаж. Конференц-зал на 88-м этаже был заполнен зрителями до отказа. Все стулья заняли журналисты и представители официальных госструктур, по углам помещения стояли огромные пушки профессиональных камер, ведущих онлайн-трансляции. Ни одно мероприятие в мире не привлекало столько внимания в сети, количество зрителей уже перевалило за 5 миллионов. А все потому, что капсулы компании и ее флагманская игра уже завоевали сердца огромного количества людей, каждый из которых, если не играл, то мечтал начать играть в Арктанию. Такого уровня погружения в виртуальную реальность до сих пор не смогли добиться ни азиатские, ни американские, ни европейские компании, пытавшиеся производить аналоги капсул Супервирт. «Ну и где обещанное шоу?» – недовольно спросил один из журналистов своего более взрослого коллегу. «Зачем нас всех тут собрали?» «Может, хотят сделать анонс новых капсул?» – предположил другой. И ради этого позвали заместителей директора ФСБ? Скептически спросил кто-то. Да тут почти все главы силовых ведомств страны собрались. Новая игра? Или наконец-то появилось доказательство того, что капсулы вредные для здоровья? Может, компанию кто-то выкупил? Им же явно не хватает мощности, чтобы производить достаточное количество капсул. Microsoft или Apple? Вдруг экраны по всему залу разом зажглись и по ним пошел видеоряд, посвященный Арктании. Камера медленно облетела современный город, показывая высокие, стоящие вплотную друг к другу дома, пробки на дорогах, толпы людей на улицах и в метро. «Когда реальность угнетает…» кадр сменился на человека, залезающего в капсулу. «Мы открываем вам путь в другой мир…» Огромный город Империи, Эльфийский лес, Торговая площадь, бойня на арене. Арктания. Мир, где магия и технологии переплетены. Маг запускает молнию рядом с паровым големом. Драконы, атакующие парящие в небе дирижабли. Где каждый выбор может изменить вашу судьбу и судьбу всего мира. Драматичная музыка нарастает. Игрок поднимает одной рукой тяжелый меч размером больше своего роста и наносит удары, сопровождаемые энергетическим взрывом. Гибкая девушка-убийца в черном плаще с кинжалом в руке исчезает в тени. Демон выходит из портала и яростно ревет. «Создай свою историю! Стань героем или злодеем или легендой!» «Это же старый рекламный ролик!» – раздался первый шепот по залу и ради этого нас собрали, но на этом видеоролик неожиданно не закончился, и видеоряд вновь вернулся к современному миру. «А что, если это не просто игра, а обучающая система, которая позволит за временем использовать игровые навыки в реальном мире?» Кадр приблизил одну из ночных улиц города, где на девушку напали несколько мужчин и она с удивительной легкостью справляется с ними, ее образ периодически заменяется на игровой, она на головой мерцает некий уровень, как в игре. Сразу после этого мужчина в обычной повседневной одежде стоит перед горящим зданием, взмахивает руками из неба и из с тучи, расположившейся точно над зданием, начинает лить сильнейший дождь. Мужчина в форме МЧС с легкостью поднимает огромную бетонную плиту, и достает из-под нее человека. В клинике мужчина в одежде врача протягивает руку к лежащему на кровати травмированному ребенку, и раны на его теле начинают затягиваться сами собой. «Что если не только мы пришли в Арктанию, но и она пришла к нам?» Вместо красивой профессиональной картинки неожиданно начинают появляться любительские видео на которых какие-то люди дерутся с демонами на улице города. Мужчина, летящий на драконе, заснят из дрона. Какой-то парнишка лет 17 кидающий огненный шар в стену дома. Толпа мертвецов, выходящая с кладбища, заснятая дрожащей рукой на камеру телефона. «Этот мир изменился». Неожиданно посреди сцены засиял голубой круг из него вышел сам глава компании «Русвертех», заставив всех присутствующих вздрогнуть от удивления. «Рад, что вы все приняли мое приглашение», – совершенно спокойно произнес он. «И да, только что я вышел из самого настоящего пространственного портала». Следом за ним вышли еще два человека, одним из которых оказался знаменитый актер кино и телевидения Вячеслав Чепенко. «Это какой-то спецэффект?» – раздался выкорик из зала. «Нет, это не спецэффект», – спокойно ответил глава компании. «И я очень не люблю, когда меня перебивают. Вопросы можно будет задать после моего выступления». Он кивнул одному из сопровождавших его мужчин. Он взмахнул рукой, и задавший вопрос нетерпеливый журналист вдруг поднялся в воздух на высоту пары метров и плавно полетел к выходу из зала. «Что? Какого черта?» Начал кричать мужчина, барахтаясь в воздухе, но вдруг замолчал, лишь открывая и закрывая рот, словно рыба. Двери зала сами собой открылись, выпустив летящего мужчину, и тут же захлопнулись. «Итак, продолжим», – довольно улыбнулся глава компании под настороженными и шокированными взглядами всех присутствующих. Я не случайно показал вам первый рекламный ролик нашей игры. Мне хотелось напомнить, как все начиналось. Мы надеялись создать максимально реалистичную игру, которая поможет сбежать от повседневности и получить новые ощущения. И у нас это получилось даже слишком хорошо. Никто не ожидал и уж точно не планировал подобного эффекта. Но со временем пользователи наших капсул получили некоторые из игровых способностей в реальном мире. У нас пока нет объяснения, как именно это происходит. Кто получит такую возможность, а кто нет. Это неизведанная зона науки. На экране появилась карта России с десятками мигающих точек. Пока таких людей единица, но со временем их количество будет расти. Щелчок пальцев, и точек становится все больше и больше. Следом за картой на экране появился скриншот игрового меню. Миникарта, карта ник, уровень, здоровье. Более того, некоторые рассказывают, что могут видеть игровой интерфейс в реальном мире. И это не психологическое расстройство чрезмерного увлечения игрой. Получившие игровые способности могут видеть ники друг друга и уровни в реальном мире, так же как и в игре. Тишина была такой напряженной, что каждый из присутствующих слышал дыхание соседа. «Повторюсь, мы не контролируем, кто получит игровые способности. Можно назвать это побочным эффектом или сбоем, или же благословением». Он сделал паузу, давая словам осесть. «Люди рядом со мной – одни из таких наделенных. Вячеслав – портальщик, а Тобиас – маг. Хоть они и с легкостью пользуются игровыми способностями, феномен наделения нами еще совершенно не изучен». Поэтому я прошу всех игроков, почувствовавших в себе игровые силы или увидевших в реальности игровой интерфейс, сразу обращаться в нашу компанию. Для этого во всех крупных городах уже созданы специальные медицинские центры, где вам помогут и будут тщательно следить за вашим здоровьем. Адреса есть на нашем официальном сайте, как и телефон горячей линии. И я очень прошу вас не забывать, что силой приходит не только ответственность, «Но и хаос. Мы уже не в игре. Трижды подумайте, прежде чем пользоваться новоприобретенными способностями. Это может быть опасно как для вас, так и для окружающих». Он улыбнулся. Легко, пугающе. «Такова наша новая реальность. А теперь я готов в меру своего разумения ответить на ваши вопросы. Москва-Сити». Чуть позже Сет Вы понимаете, да? Это уже не остановить Скоро каждый игрок получит свои силы в реале Голуб По-моему, это какая-то чушь Лудамона У меня класс демонолога Я что, теперь смогу призвать демонов? И зачем мне это? Сет Ха, вашара Я вот целитель, с высшим истолением такие бабки начну заколачивать. Да меня на руках носить будут. Голума. Ага, до ближайшего костра. Если даже это правда, то сейчас такая охота давить начнется, что никому не позавидуешь. Лора. Ребят, у меня получилось огненный шар создать в реале. Честное слово, чуть квартиру не спалила. Голума. Ну, теперь ты самый важный человек на пикнике. Костер всегда разжить сможешь. Лора, да ты просто завидуешь. Быть некромантом и возиться с трупами в реале – это еще хуже, чем призывать демонов. Голума. Идиоты! Страшно подумать, что начнется, когда такие, как вы, демонологи, некроманты и прочие имбецилы, получившие силы, начнут с ними развлекаться. Сколько людей пострадает... Лудамон Хотя, если призвать Сокубу, то, может, от класса демонолога и будет какой-то толк Лудамон ушел в оффлайна Голум Кстати, о бомбецелах Закрытый чат одного из кланов Глава первая Дарья! Увы, но она пропала даже с мини карты Бесполезняк, прокомментировал Хасит. Человек с телепортом забрал ее. А ты почему не предупредила о его появлении? Не успел. Как мне показалось, сихидно ответил Хасит. Он появился слишком быстро. Но как он нас нашел? Портальщики тоже умеют ставить метки, знаешь ли. Вот блин, я уже весь помеченный с ног до головы. Особенно если еще и Закарил не протупил и обновил свою метку. Передо мной встала дилемма. Бежать дальше или попытаться вернуться и узнать, чем закончилась стычка Закэриела с бета-тестерами. Но тогда вся наша попытка побега как будто потеряет всякий смысл. С другой стороны, если одна из сторон победила, но сильно пострадала то я мог бы ее добить, или нет. М -м -м, смог бы я хладнокровно убить раненого противника в реальном мире, не спасая свою жизнь, а действуя на опережение. Сам не знаю. «Эй, ты че встал?» – раздался знакомый голос откуда-то сверху. «Вали уже отсюда!» Я тут же отпрыгнул в сторону, лихорадочно оглядываясь по сторонам, пока не увидел на одной из веток белку. Потертую такую, словно сильно изношенная игрушка или очень плохо сделанное чучело. Левый глаз бедолаги болтался на тоненькой жилке, голова неестественно повернута, а лапки скрючены, словно она пытается лезть по невидимой ветке дерева. Эй, Долан? Ошарашенно уточнил я. Ну да, баритоном ответила Белка. «Решил проследить и убедиться, что с тобой все будет в порядке». «Как мило. А ты знаешь, чем закончился бой за Кэррила с бета -тестерами? «Конечно. Одному из первых оторвала руку, остальные потратили всю ману и разошлись относительно целыми». «Эх, жаль, вырвалось у меня. Хотя, если у всех кончилась мана, то я могу быть в относительной безопасности». «А ты как меня нашел?» Метку слежения поставил, конечно. И ты? Реально, меня все, что ли, решили пометить? Словно э, собаки ближайшее дерево возле подъезда. Метка была не на тебе, разумеется, пояснила Белка. Ты же под защитой бога-покровителя, и я бы спалился. Поэтому я пометил твою подружку. Первые игроки Арктании никем не защищены. Кстати, как интересно, он называет бета-тестеров первыми. Вроде звучит так уважительно, но никакого пиетета в голосе бывшего демона совершенно не чувствуется. Просто констатация факта. «Значит, ты знаешь, где она сейчас?» — обрадовался я. «Или, как и закарил, ты можешь ощутить только направление до метки?» «Мне для этого и метка не нужна. Я слышал, о чем говорили портальщик и его товарищи. Тебе легче от этого не станет. Она в офисе Русвертеха в Москва-Сити». «Да, тут он прав. Я мало что могу сделать с этой информацией в данный момент». «И можешь не переживать. Меток на тебе нет». паратальчик тоже поставил метку на девушку. А Закарил тратить ману не стал. Видимо, был уверен, что ты не сможешь от него сбежать и так. «А вот и нет!» — возмутился Хасид. «Это сработала аура хаоса. Сам посмотри в сообщение в интерфейсе». «Кстати, да». Одна из немногих полезных функций появившегося игрового интерфейса — это системные сообщения, связанные с применением способностей, которые я в любой момент мог изучить. А вот мини-карта пока не особо помогала из-за небольшого радиуса. Я облегченно выдохнул. В любом случае, это были действительно хорошие новости, раз никто меня не может отследить. «Так что можешь валить отсюда. Никто тебя сейчас преследовать не будет» сказала Белка, размахивая лапками. «К тому же, если в реальном мире у этого мага закончилась мана, то во отвар он все еще может исполнить все свои угрозы». «Келевра!» — опомнился я и тут же схватился за телефон. Набрав номер наумого старшего я с нетерпением ожидал, ответить ли он. Следующим в списке был его сын, но отец ответил практически сразу. «Андрей, вы в порядке?» Со мной все хорошо, подтвердил я. Дарью захватили ее бывшие товарищи и перенесли в свой офис в москва сити Среди бета-тестеров есть портальчик. Дарья предупреждала нас о нем. После недолгой паузы сказал на умов старший Очень жаль, что она попалась. Но я пока не представляю, как мы можем ее вытащить оттуда. Да и сначала нужно разобраться с более актуальными проблемами. Да, Закарел грозился. «Дарья уже звонила и предупредила нас о его угрозах, поэтому мы покинули особняк. Келевра готовится к обороне. Я запросил помощь союзных кланов, предложив им за помощь реальные деньги. Врагов духа охоты я тоже предупредил, чтобы они воспользовались ситуацией и напали на их клановую недвижимость. Возможно, это отвлечет Закарелла от нас». За короткие разговоры с Наумовым-старшим я узнал, куда мне теперь ехать и на чем. Как выяснилось, телохранители хоть и послушались меня, но уехали не так уж далеко, остановившись в небольшой гостинице. Ездить по улицам на блестящем единороге довольно сомнительная идея, как и вызывать такси в такую даль. Поэтому мне пришлось дожидаться приезда людей на Умова возле дороги. За это время я успел еще немного поболтать с Эйдоланом в теле дохлой белки, вновь устроившейся на ветке дерева, и узнал от него один очень интересный факт. Богиня судьбы отличалась от других богов, и ее опасались более прочих. Именно поэтому другие эмиссары, в том числе и Закэрил, видели во мне очень серьезного противника. Определенная логика в этом была, ведь я первым получил полноценный игровой интерфейс, ну или одним из первых. Правда, не сказал бы, что мне это создало хоть какое-то преимущество, но это уже другой вопрос. Судя по уровню, основное преимущество было все-таки у Закарила. Его выбрал Велес, один из высших богов Арктании. Поэтому и его эмиссар настолько силен. Но богини судьбы — это совсем другое. Белка так высоко подпрыгнула, что глазу все-таки отвалился. «От судьбы не уйдешь, судьбу не обманешь. Даже у вас есть поговорки, очень точно описывающие возможности Элэнии». Я пожал плечами. «Если бы это так работало, то я бы уже собрал все мечи и победил». «А кто сказал, что этого не произойдет?» Фыркнула белка, заставив меня всерьез задуматься. «Конечно, это не значит, что теперь тебе нужно пустить руки и ничего не делать. Но на твоей стороне сама судьба. Не советую об этом забывать». «Ну да, так-то у меня еще и шепот судьбы есть» позволяющий узнать практически любую информацию. Тут главное задавать правильные вопросы. «Кстати, оставь свой номер телефона. Теперь будем держать связь по нему», — заявила Белка. «В гости лучше больше не приходить. Обо мне и так знают уже слишком много людей». «Хм, как скажешь». Хмыкнул я, невольно представив, как эта сама Белка сидит со смартфоном на ветке и звонит мне по видеосвязи. «Вот это будет зрелище!» и еще я знаю твоих проблемах с городом келеврой его жителям постоянно угрожает клан этого мага думаю я могу предложить тебе помощь на взаимовыгодных условиях что потребуется от меня сразу задал я самый важный вопрос я хочу чтобы ты поставил в своем городе маленький незабетный храм в мою честь борис упоминал что никто не знает где искать храмы бога мертвых очевидно что боги основного пантеона Арктании выдали задание на их поиск уничтожения, чтобы избавиться от нового бога выскочки. И чувствую, что появление такого храма в Келевре, даже если защитит от духа охоты сейчас, позже может принести еще больше проблем. Мне бы подробнее изучить условия, какие бонусы будут от храма и чем мне это грозит впоследствии. Вряд ли это понравится богине судьбы, как бы она не пришибла меня молнией за такую наглость. Ты не видел, что в городах есть храмы разных богов? Мы не эгоисты, знаешь ли. К тому же, свобода выбора это одно из основных правил Арктании. Но вот квесты на уничтожение моего храма, кое-кто из богов может и выдать, но это уже не твоя проблема. Мертвые могут защитить себя сами. В целом, я не видел в этом ничего страшного, и был склонен согласиться на его предложение. А если я соглашусь, то как смогу это сделать? Храм — это стандартная постройка. Просто посвяти ее мне, и он станет моим. После этого моя сила поможет вам в защите города. А в чем это проявится? В этот момент рядом со мной становилась машина людей Наумова, и Белка застыла, словно труп, коим она, собственно, и являлась, и упала на землю. а позер!» — фыркнул я. «Из машины все равно ничего не видно». «Иди, иди!» — прошепела Белка. «Поставь в городе мой храм, и будет тебе счастье. И хватит говорить с белкой. Ты что, псих?» Распрощавшись с Эйдоланом, я сел в уже знакомую машину. Оба мужчины с любопытством покосились на меня, но вопросов задавать не стали. Хотя их явно заинтересовало, куда пропала Дарья и почему я выгляжу так, словно мной долгое время играли в футбол в грязи. «Долго нам ехать?» — спросил я спустя долгую напряженную паузу. Времени до завершения квеста оставалось все меньше и меньше. Можно сказать, что каждая минута была на счету. «Дом здесь недалеко, полчаса езды», — коротко ответил водитель. «Мы вас привезем и остановимся рядом, на тот случай, если придется снова быстро уезжать». Что ж, звучит как неплохой план. Правда, оба телохранителя постоянно косились на меня а так, словно я лично прикопал Дарью где-то в лесу. Хотя о чем им еще думать? Объяснять правду о том, что ее похитил портальщик, слишком сложно. И уж я этим заниматься точно не собираюсь. Новый домик, найденный для меня Наумовым, был значительно меньше предыдущего. Но главное, здесь присутствовала виртуальная капсула. А большего мне и не надо. Быстро избавившись от телохранителей, поселившихся в соседнем домике, я быстро разделся и забрался в капсулу. Вход. После пролета по радужному коридору я сразу оказался в вратушеке Левры, напротив сидящего за столом Бориса. Такое впечатление, словно наш торговец и исполняющий обязанности, управляющего городом, не то что не выходил из игры, а даже не менял позу с нашей прошлой встречи. — С возвращением, — устало сказал он, с усилием подняв на меня глаза. — Как вы тут? — Эх, пока держимся, — тяжело вздохнул рыжий парень. Но, судя по всему, осталось недолго. Дух охоты собрал еще больше силы. И, видимо, ждет только отмашки для нападения. На репутацию в империи ему уже плевать. В кабинет ворвались Марк и антибиотик. «Жив!» О, «Жив», — подтвердил я вполне очевидный факт. Хотя, если подумать, в быстро меняющейся реальности это уже не так очевидно. С некоторой вероятностью я мог появиться в Арктании мертвым. Убил кого-нибудь сегодня? Деловито спросил Марк. Ты зверь это из меня не делай? Недовольно ответил я. Никого я не убивал. Из всех присутствующих только на твоем счету убитые эмиссары», — Напомнил Марк. И кстати, а где Дарья? Ее захватили бывшие товарищи. А, очень жаль. Сокрушенно покачал головой антибиотик. Но думаю, что они все-таки не станут жестить. Да реже их бывший коллега, может, даже предложит нам обмен на каких-то условиях. Или мы ее спасем? Вмешался антибиотик. По последним данным она в офисе Русвертеха в Москва-Сити. Понятия не имею, как мы сможем туда пробиться. Марк скривился. Это точно? Я кивнула. К сожалению. Нет бы, как нормальные люди, держать заложника где-нибудь на окраине города, в заброшенном складе. «Чтобы мы пробились туда с боем ночи и спасли ее!» — возмутился иллюзионист. «В высотку в центре Москвы прорываться сложновато». Я представил себе остальные высокие здания и логично предположил. «В теории я мог бы туда залезть, но...» «Сейчас не об этом нужно думать», — вмешался папаша Ротшильд, появившийся в радужной вспышке. Закэрил исполнил свою угрозу и залетел на огонек к моему особняку. Разумеется, огонек этот обеспечил его дракон. К счастью, никто не пострадал, благодаря своевременному предупреждению. Я успел всех эвакуировать. «Видимо, отыгрался за то, что отступил перед бета-тестерами и позволил мне сбежать», — предположил я. «Да, но теперь, продолжая исполнять угрозы, он примется за нас здесь». «С минуты на минуту начнется атака!» Но, му старший в образе гнома посмотрел на сына. «Как проходит подготовка?» «Стеклянную розу установили. Жаль, она слабее то, что сделал Фальк. Все три клана, которые мы наняли зарял, уже прибыли. Союз серокрылых готов штурмовать все резиденции Духа охоты, как только они начнут атаку на Келевру. Вне зависимости от того, чем закончится осада города, они больше не будут кланом номер один». Точно, стеклянная роза. Будь у меня достаточно материала, я мог бы попробовать создать защиту получше. Бориса а фульгурита достать не получилось?» — спросил я. «Нет, это слишком редкий материал, который можно получить только в рамках специфических квестов. Ну почему же, с шансом в одну десятую процента я могу получить фульгурит в любой момент с помощью шаровой молнии?» Если запастись эликсирами маны и потратить пару часов, то что-то может получиться. Вот только не уверен, что у меня есть столько времени. А про мечи и Арчанку Гаруну что-нибудь удалось узнать? Чувствую себя эгоистом, спросил я. Все же все собравшиеся тратят столько усилий, чтобы защитить мои родовые земли и жители Келевры, а я беспокоюсь о своем квесте. Поэтому я добавил, будто извиняюсь. У меня осталось всего пять часов на поиске. Борис тяжело вздохнул. «А, извини. Игроки слышали о Гаруне, но никто не знает, куда она пропала. Твоя история с похищенным мечом действительно происходила, только она забрала меч и исчезла. И даже красные шапки, с которыми связались наши игроки, благодаря твоей информации, не знают, где она может быть. Но я отец, создавший этот меч, жил в Арграле, Полагаю, нужно начинать поиски оттуда. Так что бери марка и отправляйтесь с помощью метро древних туда. М -м, столица царства орков. Помню, был там, пусть и очень недолго, в Мирке Хатея. Меня там очень быстро убили, как я не пытался сопротивляться, прыгая по крышам и избегая столкновений с преследователями. — Защита щитой мы справимся. Ты можешь спокойно заниматься поисками меча, — заверил антибиотик хотя чтобы постраховаться, я предлагаю отправить всех местных на станцию древних, чтобы они точно не пострадали. М -м, «Неплохая идея», — немного подумав, согласился я. «Но, зная их характер, они наверняка откажутся». «Я уже продумал этот вопрос. Оглушим их и просто перенесем туда. Чтобы нас не посчитали врагами, я попрошу кого-нибудь из сторонних магов накинуть о на них сон. Потом он, разумеется, героически погибнет». Став агрессором внутри города, но мы ему за это хорошо заплатим. А вот это не самый плохой вариант, между прочим. Но только на крайний случай, если Закарил, как и грозился, сможет уничтожить зону Возрождения. Все-таки для Корна, Амины, Фрама, Лерта и остальных такое обращение станет настоящим оскорблением. «А существует возможность уничтожения зоны Возрождения?» — спросил я у товарищей. Закарил говорил о чем-то подобном. Есть такое, подтвердил папаша Ротшильд. Но это лишь временное отключение. Спустя сутки она опять начнет действовать. Предупрежден, значит, вооружен. Мы не позволим ему это сделать, и усилим охрану. Борис? Сделаю. А еще бог мертвых предложил мне установить в городе его храм и пообещал помочь в защите города. Запоздало, вспомнил я. «Что скажешь, Борис? Стоит это сделать?» Рыжий парень отвлекся от меню города и некоторое время смотрел на меня красными от недосыпа глазами. Я даже не думал, что в игре такое вообще возможно. «Храм? А почему бы и нет? Это не несет никакого вреда. Но вот некоторые бонусы может обеспечить. Мы уже установили храм богини судьбы. Можем поставить еще один. Когда успели?» Амина его поставила еще на уровне крепости рядом со своим домом. «А ты не знал? Это же твоя богиня-покровительница. Как минимум мог бы зайти в храм, чтобы помолиться. Может, бафы какие-нибудь получил бы». «Вот блин, кто ж знал-то? У меня даже не было времени изучить карту города». «Как долго устанавливать храма? «Строить с нуля мы не будем. Просто переназначим одно из стандартных зданий. Тут главное, чтобы бог откликнулся на призыв». «Можем это сделать хоть сейчас». Так мы и поступили. Все было интересно, что произойдет при активации храма. Поэтому к зданию отправился даже Борис. По пути я встречал старых знакомых жителей города и отдельных членов, неназываемых, но большая часть игроков была из других кланов. на и пинки должны были вот-вот вернуться из Реала. Они ушли, чтобы поспать хотя бы пару часов. «На самом деле, с начала нападения...» Нам достаточно продержаться всего один час», — объяснял мне по пути папаша Ротшильд. «После этого подоспеет сила Империи с крепости свободы. С их помощью мы сможем без проблем отбить город. Кроме того, открыто напав на Келевру, игроки потеряют репутацию, и зона возрождения сместится из Империи в нейтральную зону. Добираться до Келевры для повторного вступления в бой им будет довольно проблематично. Мы же все привязаны к местной зоне возрождения». «Так что прорвемся, не переживай, и смело отправляйся на поиски меча». «Вот здание, которое мы можем выделить под храмы», — указал Борис на небольшой домик. «Будет лучше, если ты сам активируешь его через интерфейс». Посмотрев на одноэтажное здание, ранее использовавшееся в качестве склада, я увидел меню и выбрал функцию храма. Далее мне был предложен выбор, в котором перечислялись все боги Арктании. Но вот Эйдолана там почему-то не нашлось. Ишь ты, какие хитрые! Как же мне тогда посвятить храм именно Богу мертвых? Не придумав ничего лучше, я, как и советовала дохлая белка, произнес вслух. «Посвящаю этот храм Богу мертвых, Эйдолану!» Сначала ничего не происходило. Затем раздался скрежет, и каменные стены домика начали двигаться. Не разрушаться, а наоборот расти. Они вытянулись вверх, превращаясь в огромные кости высотой метров десять. Окна вытянулись в узкие щели, внутри которых зажегся черный свет. Дверь распалась в пыль, а на ее месте выросли створки из мрака, гравированные рунами. Крыша исчезла вовсе, и теперь над зданием поднимался черный купол. Там, где была труба, появился шпиль, венчанный черным черепом, у которого из глаз вырывался черный дым, и стекал обратно в землю. «Ничего себе!» — восхищенно воскликнул Марк. «Сколько пафоса!» «Маленький незаметный храм, значит...» — раздраженно подумал я. А затем двери из мрака отворились, и на пороге храма появилась фигура в черном плаще с надвинутым на лицо капюшоном.